Кому много дано. И потом, уже у самого дома, я встретил соседку из второго подъезда, Танечку, Татьяну Борисовну. Она старенькая, но ее все Танечкой зовут. Веселая она. Из-под берета такие торчат у нее <связь> букли смешные. Еле идет с сумочкой своей. «Давайте помогу», — говорю. «Что ты, Игнат? Ты же торопишься!» «Я дойду, не спеша, беги, спасибо!» И я вдруг понял, что не так-то и тороплюсь. То есть, конечно, мне трудно медленно ходить, ну, почти невыносимо, но не тороплюсь же. Прошли мы с Танечкой, поговорили. Я ее сумку на самокат повесил и старался шаги делать лилипутские. Все же жуть, как неудобно. Шли, наверное, полчаса сто метров. И она мне про фотографии рассказывала. Как еще ни у кого не было фотоаппарата, а у нее был. Лейка. И сейчас есть, может показать. И как она фотографии делала, какие-то там реактивы были нужны. А сейчас даже обидно. Любой может щелкнуть на телефон. И такое качество. Качество. Но мы же с ней понимаем, что старые фотографии черно-белые в сто раз лучше телефонных. «Нет», — говорит она, — «не всегда. Телефоном можно тоже чудесно снять. Интересно, портрет, например. Главное, можно модель застать врасплох, и она не успеет тебе сделать лицо». «Вот так старушка!» Я же ей говорил то, что она хотела услышать. А она со мной спорит еще. «У моего двоюродного брата самокат был». Вдруг вздыхает она. А у меня не было. Я все надеялась, что он даст мне покататься. Он большой был, а я маленькая. И почему-то потом у нас уже не было самоката. Не такой, конечно, как у тебя. У нас был деревянный, с большими колесами, красный такой. Хотите, я вас прокачу? Говорю я и сам пугаюсь. Как вот я ее, а, -а если уроню? Ты мне льстишь, Игнат, вздыхает она. У меня свой темп, у тебя свой. Жалко, говорю я. Мне и правда жаль. Да нет, вдруг улыбается Танечка. Каждому свое. У меня дела медленные, вот и скорость невелика. А тебе вон сколько всего надо успеть. Кому много дано, с того много и спросится. Все, спасибо, мой подъезд. Беги дальше и она вдруг сфотографировала меня на свой телефон. Такая смешная, правда, Танечка. Я рванул к своей двери и бегом по лестнице еще чего лифта ждать. Самокат больно треснул меня сзади по ноге по самой косточке. Кому даны ноги, тот может получить по косточке. Ерунда, конечно. А вообще, да, кому много дано, с того спросится. Красиво. Мне вот много дано или как? Мне дана скорость. И на этой скорости мой самокат задевает что-то такое, от чего все вещи с вешалки падают на меня. Не сразу встаю, немного лежу, дышу каким-то пальто, пуговица холодная у него, лежу и думаю о смысле жизни. Нет, мир все-таки прекрасен. Включаю воду. Холодная. У, неужели отключили? Кручу кран. Ещё холоднее. Это я перепутал, наверное, опять. У нас неправильный кран на кухне. Синим горячая вода обозначена, красным холодная. Или или это в ванной, а здесь нормально. Я никак не могу запомнить. И всегда кручу эти краны, кручу. Казалось бы, да, ерунда, чего тут запоминать? Ну вот у нас в классе Есть близнецы Яша и Миша Левины, и у Миши родинка на щеке, или у Яши, ну вот тоже. Казалось бы, так легко их различать, родинки же. И никак, третий год они у нас, третий год все путаются. О, какой кипяток пошел! Я кручу кран обратно, а вода все горячая, надо подождать, я жду, все равно горячая. Руку сонуть невозможно. Еще кручу. Хорошо, что не отключили. Ну, чего она такая горячая? Ох, холодная, резко. Вот что это? Это всегда так. Чуть-чуть кручу. Нет, холодная. Еще чуть-чуть. Ничего. А, а а горячая опять. В общем, настроил воду к середине посуды. Вернее, ко второй-трети. Странное существо, человек. То ему жарко, то холодно. Деликатная, дрожащее. Ведь как точно температуру нужно выстроить, чтобы ему было хорошо? На Меркурии он не смог бы. На Марсе тоже. Да нигде. На Земле ничего еще. И то плюс-минус двадцать градусов и катастрофа. Каких-то жалких двадцать градусов. А во Вселенной, знаете, какие перепады температур? Хорошо хоть человек этот несчастный одеваться умеет. А если голый? Вообще тогда караул. То ли дело всякие звери или вот деревья. Стоят себе, не жужжат. На Меркурии, кстати, минус сто восемьдесят ночью. А днем... днем я забыл. Смотрю в гугле, в телефоне. Ничего так себе. Там сутки длятся наших два месяца. А год восемьдесят восемь дней. Выходит, в году меньше двух суток. Я и раньше знал, но забыл. Странная планета. И тут пришла мама и выключила воду. Ты что? Я же посуду мою. Вижу, как ты моешь. Мне срочно надо было одну вещь посмотреть, а так я мою. Ну, чего ты кричишь? Тебе трудно опять воду включить, что ли? Мокрыми руками в телефон лезешь. Я знаю, сколько ее настраивал, воду. Она то горячая, то холодная всегда! Мама берет и включает воду. И она у нее сразу нормальная. Как это? Опыт, говорит она, сын ошибок трудных. Просто ты торопишься и крутишь зря. Хм. И ничего не зря. А температура на Меркурии 40 градусов днем. Вообще горячее, чем в духовке.